Спускаясь, я готовился прогнать любого надоедалу, а нет, старуха, и вроде бы знакомая. Через стекло она прошамкала «Я от Тесо», поэтому пришлось ей открыть. Не знаю, от чего вообще я выбрал паролем этого Тесо. Старуха вошла и развернула прижимаемый к груди сверток.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 в эту отдельную комнату. Там на столе лежала стопка писем с конвертами, все адресованные достопочтеннейшему аббату Далла Пиккола. И тут же лежали листы, исписанные тонким кудреватым, как женский почерком, совершенно не похожим на мой. Наброски несущественных писем благодарности за присланные подарки подтверждение встреч самое верхнее однако имело довольно неряшливый вид записи для себя мысли для обдумывания я с трудом разобрал начало записей все мне кажется не в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 То есть я? Это кто? Я точно знаю. Я аббат Далла -Пикола. То есть в миру я известен как аббат Далла -Пикола. Но, конечно, я не аббат, потому что, чтобы стать аббатом, я кладу грим. Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца.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 Каким образом жизнь Аббата дала перекликалась с моейю? Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение. Аббат далла и я одно. Если принять эту гипотезу, все остановилось на места, в том числе соединенные квартиры. Тогда выходит... Я вернулся переодетым в Далла-Пикколо в квартиру Симонини, снял и сутану, и парик, и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу. Если Симонини — это Далла-Пикколо, почему мне ничего не известно а Далла-Пикколо? «Почему я не аббат Далла Пиккола, который ничего не знает о Симонине? Почему, более того, мысли и чувства Далла Пикала я узнаю лишь после чтения его помет? Если Далла пикала, это я, мне бы сейчас полагалось быть в Атее».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 Мои записи на ближайшее время такие. 21 марта. Месса. 22 марта. Таксель. 23 марта. ги Завещание Бонфуа. 24 марта. К Дрюмону. Вопросительный знак.